11. Солнце щедро струит лучи сквозь окошки больших амбаров, притихших в долине, и желтыми всполохами пышут охапки подсолнухов. С Пороховой горы спускается Барнаба, и скоро он уже на границе леса. Отрадная чудесная усталость. Его друг Бертон сбегает с сыпучего склона, и тащит вслед за собой лавины камней. Бертон и Барнаба снова делали вылазку к скалам, чтобы выследить врагов. Пару дней назад над вершиной Пороховой горы опять поднимался дым. Нет, не думайте, что это был туман. Друзья отчетливо видели нитку дыма. Это тот подлый стрелок жег костер не иначе. Наутро после дежурства у склада который как раз находился на пути к Пороховой вершине, Бертон и Барнаба отправились на разведку. «Пойдем по хребту», — сказал Бертон. «Так они не смогут забросать нас сверху камнями». Они застали в скалах величайшую тишину. Обойдя Пороховую гору у подножия, они добрались до восточного склона и выбрали очень крутой подъем — который подводил почти к самому пику. Дальше начинались испытания. Никому из лесничих не доводилось забираться так высоко, это точно. Неужели есть путь вперед? Может быть, лучше вернуться? В смятении думал Барнаба всякий раз, когда Бертон исчезал из виду, вскарабкавшись на острый выступ. Так, преодолевая метр за метром, Они оказались на крайнем хребте, истеченном ветрами с и шаткими камнями. Замерев на узких площадках, они стояли под солнцем, не шелохнувшись, несколько долгих, в самом деле долгих минут над невидимой пропастью, и пытались разглядеть следы незнакомцев, прислушивались, не раздастся ли чей-то голос». но никаких примет, которые указывали бы на присутствие людей, не было. И, наконец, почти у самой вершины, в похожем на грот скальном углублении, где никто не мог увидеть их, Бертон крикнул во весь голос, и этот крик прокатился по горам. Ответа не было. Лишь ветер, один только ветер, свистел среди каменистых склонов». Чуть погодя, они добрались до самой верхней точки. Что ж, отлично. Столько усилий и хоть бы едва приметный след врага. Но все-таки Барна Басбертоном довольны, ведь здесь, на макушке горы, они неуязвимы для всего и для всех. Сан-Никола, лесничий, и все остальное теперь бесконечно далеко. Где-то внизу темная крапинка, крыша сторожки, возле порохового склада, но трудно даже поверить, что все это на самом деле существует. Последние отголоски страха исчезли, стоило лишь друзьям ступить на знакомый каменистый склон, за которым начинался лес. «Бертон!» – окликнул барнаба товарища, успевшего уйти далеко вперед. «Иди к пороховому складу без меня и забери оттуда мои вещи, ладно?» Я вернусь прямиком домой чуть позже. Зачем мчаться вниз так быстро? У Барнаба пересохло во рту, на большом пальце левой руки кровоточит царапина. В расщелине жарко, как в печи. Раскаленный каменный коридор. Но Барнаба с удовольствием, впервые в жизни с удовольствием, идет сквозь него. В ослепительной белизне неба высится пороховая гора. Вскоре начинает смеркаться. Теперь слишком поздно идти к пороховому складу. Бертон наверняка уже ушел оттуда, стража сменилась. Почти миновав ущелье, Барнаба вдруг услышал крик, который раньше уже долетал до него. Где он мог слышать этот плач? Именно так кричала на днях раненая ворона». и Барнаба увидел ее, почти издохшую, на выступе. Крыло распластано вдоль стенки ущелья. Птица вздрагивала, словно рыдая. Еще немного, и она испустит дух. Барнаба остановился. При виде умирающей птицы вся его радость исчезла. Взобравшись на выступ, он взял ворону в ладони. На крыле была кровь, птица трепетала. Неужели он боится прервать жизнь птицы? Это он-то, сумевший взобраться на самую вершину горы. Барнаба застыл с вороной в руках, задумчиво оглядывая стены расщелины. Он чувствует, что нечто важное ускользает от его понимания, и он не может ухватить это. Перед ним пороховой пик, точь-в-точь точь такой, каким он видел его во все остальные вечера, те же тени и светлеющие склоны. Барнаба был на его высшей точке, но что с того, что он унес с собой оттуда? Там, где несколько часов назад звучал его голос, сейчас носится лишь одинокий ветер. Тишина необъятна настолько, что сквозь нее слышен далекий рокот Неведомых долин. Ворона перестала трепетать. Наверное, умирает. Положив ее в глубокий карман куртки, Барнаба продолжает спуск. Впрочем, он поступит не так, как задумал в начале. Вместо того, чтобы идти домой, он вернется к пороховому складу. Час еще не поздний, и если лесничие заметят, что он ушел с дежурства, жди неприятностей. Сейчас около половины пятого вечера. Барнаба, петляя, огибает последний участок склона и скоро подойдет к пороховому складу. Воздух распарывает резкий выстрел то ли из ружья, то ли из револьвера. Может быть, это Бертон? Что за нелепое предположение? Дальше события разворачиваются за считанные секунды. Обогнув ребро склона, Барнаба видит четверых мужчин с ружьями. Они крадутся к складу. У порохового грота Франция. Он притаился за камнем и держит наготове ружье, однако Бертона незаметно. Франция стреляет, но никого не задевает. Раздаются три сухих ответных выстрела, и эхо уносит их вдаль, а потом еще дальше. Барнаба спешит на место событий. Внезапно у него перехватывает дыхание. Прямо над ним метрах в пятидесяти выше по склону появляется незнакомец и наводит на него ружье. Не с места и даже дышать не вздумай, иначе ноги дрожат и становятся ватными, язык не имеет. Барнаба пятится к валуну и прячется за ним. Он чувствует, как страх сковывает его, и ясно осознает это. Совсем рядом. Чистят выстрелы. У Франца закончились патроны. Четверо преступников уже у грота. Двое из них держат Франца на прицеле, наставив дуло ружей. Двое других пытаются проломить дверь склада большим камнем. Пальба прекратилась, и в бескрайней тишине разлетается глухой стук булыжника, а деревянную дверь вперемешку с голосами врагов. В конце концов, преступникам удается проникнуть внутрь склада. Вскоре они выходят оттуда, торопливо рассовывая по карманам добычу. Откуда-то со стороны палаца летит боевой клич. Это Бертон. Он спешит на подмогу. Непонятно, почему он вообще покинул место дежурства. Спотыкаясь, он бежит по сыпучему склону. — А ну, стоять! — кричит он ворам. Но теперь уже поздно. Прежде чем он добегает до грота, незнакомцы успевают взобраться выше по откосу и снова начинают стрелять. «Огонь! Бей по ним, Бертон! Чего ты ждешь?» гремит гневный голос Франца. Но вступать в перестрелку теперь нет смысла. Сражение проиграно. Преследуя воров, Бертон получил пулю в ногу. Он падает. Отзвуки выстрелов тают в воздухе, остаются только путанные смутные голоса. Враги уже далеко, они исчезают среди скал. Барнаба, оцепенев, по-прежнему сидит за валуном. Он чувствует, как дрожь мечется по всему телу. Опасность миновала, но у него не хватает смелости выйти из укрытия. «Трус! Вот ты кто! Трус!» Наконец он медленно выползает из-за валуна, так, чтобы товарищи не заметили, и, крадучись и неслышно, проделывает обратный путь. Сейчас он спустится к дому лесничих и даст всем понять, что не был на месте перестрелки. И никто не узнает о его предательстве. Несколько часов кряду он ходит по лесу, на душе скоребут кошки, его мучают мысли о случившемся. Барнаба недоумевает, почему он так испугался и никак не возьмет в толк. Наконец он подходит к дому. Наступил вечер. Из окон доносятся голоса. Ясно различим голос инспектора. Значит, лесничие вызвали его. Барнаба осторожно открывает дверь. Боже правый, что стряслось? Глядите-ка, а вот и он негодует Франция. «Где ты пропадал?» Все столпились вокруг Барнаба. Только двое не сдвинулись с места. Инспектор, который стоял, прислонившись к стене, и Бертон со своей перебинтованной ногой он остался сидеть на стуле. «Доблестный защитник! Нечего сказать!» произносит Мардан, вне себя от гнева. «Почет тебе и слава!» Барнаба пятится, чувствуя, как пылают его щеки, и бормочет что-то вязкое. «Удрал, да? Струсил?» — сухо спрашивает инспектор. Товарищи ждут, что он ответит. Но я же говорил вам», — вмешивается Бертон, «говорил же, что не было его там. Разве вы не поняли, что мы поднимались в горы?» «Помолчи-ка, не встревай, коли речь не о тебе. Пусть он сам все расскажет. Ну что, Барнаба, расскажешь, как было дело?» «Да что он может рассказать, если его там не было?» – не унимается Бертон. Но ну как еще втолковать вам? Что вы пристали к нему?» От этих слов товарища Барнаба приободряется, и чувство стыда отступает. Значит, никто не видел, как он удирал, и никто не может выставить обвинений. Барнаба делает вид, будто не понимает, что происходит. «Да что случилось-то? Объясните!» «На него никакого терпения не хватит», — говорит инспектор, оборачиваясь к Джованни Мардену. «Даже слов не стоит тратить. Эх, но разобраться-то все равно надо. Нельзя вот так на все махнуть рукой». Инспектор направляется к двери. Джованни Мардан следом за ним. Инспектор уходит в ночь. Итак, самого скверного поворота событий удалось избежать. Правду не знает никто. То есть никому не известно о трусости и предательстве Барнаба. Все думают, что во время нападения на пороховой склад он был далеко, охотился или вроде того. Значит, его не заклеймят позором. Хотя не исключено, что последует наказание за уход со сторожевого поста. Товарищи дадут ему это понять без лишних разъяснений. «Барнаба просто исключат из отряда лесничих».